В одной рассказывалась история с точными датами, с названиями местечек чешских, польских, словацких, Ходонин, Летти, Брно, 1943, Черный Легион, печные трубы, резные столбы ворот, склепы, поля, усыпанные костями. «Я же говорил тебе, сынок», — сказал Странский. Золия умолкла. В палатке царила тишина, — Слышно было только, как древний вольный ветер шумит в ветвях деревьев. Золи подошла к древнему старику. Такое обтрепанное и полубезумное существо могло бы жить в комнате размером с коробку из-под обуви. На нем была короткая рубашка, вроде тех, что так любят музыканты. Он потянулся к Золе руками, показалась голая кожа. Она нежно поцеловала его в голову и сидела рядом с ним, пока он курил трубку. — Ее муж, — прошептал Странский. — Я... сидя на бревне, отклонился назад. «Осторожно, свон, у тебя рот опять раззинут!» Золи прислонилась к старику. Некогда он был высок и широкоплеч, и до сих пор занимал много места, но теперь явно болел. Позднее, в тот же вечер, он извлекал из скрипки такие звуки, которых я никогда прежде не слышал, быстрые, дикие, визгливые. Ему долго аплодировали, потом Золи, поддерживая его под локоть, вышла с ним из палатки. Она не вернулась. но вечер начался заново, шумный и чистый. Я расстегнул рубашку до пупка и не знал, что думать. Кто-то окинул в меня бутылку сливовицы, я поймал ее, открутил крышечку и пил прямо из горла. Рано утром Странский и я, спотыкаясь, побрели к мотоциклу. сиденье защитные очки и резиновые рукоятки с руля исчезли. Странский захихикал и сказал, что ему не впервой обхватывать ногами ненадежную чешскую технику. «Мы подложили вместо сиденья сложенные пиджаки, уселись и поехали обратно в Братиславу. Подъезжая к городу, поравнялись с высоким кирпичным зданием с арками и перемычками над окнами. На высоких карнизах дремали ряды голубей. Даты, окруженные вениками, хранили память в камне. Это был старый город, немного венгерский, немного немецкий, Но в тот день он казался новым и вполне советским. Люди работали на мосту, а из труб фабрик, расположенных за ним, шел дым. Жена Странского ждала нас во дворе многоквартирного дома, где они жили. Он поцеловал ее, поднялся, перепрыгивая через ступеньку в квартиру, и сразу же стал переписывать на бумагу слова песен, записанных на пленке. Магнитофон он поставил на последний рисунок жены. Она вытащила его и разгладила бумагу. «Это венгерское имя», — сказала Елена, слушая запись. «Золтан». «Интересно, откуда у нее такое?» «Кто знает. Но вот эта песня просто чудо, правда?» «Может, она нашла кого-нибудь, кто ей написал?» «Вряд ли». Странский остановил запись. «Песня наивная», — сказала Елена. «Твоя мать плачет, твой отец играет на скрипке, но столько в этом трепета, жизни, и скажи мне, она красива?» «Скорее красиво, чем нет», — сказал он. Елена остукнула мужа по костяшкам пальцев, свернутой газетой, встала и пошла спать. Из ее волос торчало множество цветных карандашей. Странский подмигнул, сказал, что скоро присоединится к жене, но заснул прямо за столом, склонившись над страницами со стихами Золи. «На следующей неделе я снова встретил Золи на лестнице перед Союзом музыкантов. Она стояла, разведя руки и растопырив пальцы». Перед зданием собралась толпа цыган. Вышло новое постановление, обязывающее всех музыкантов иметь лицензии. Но чтобы получить лицензию, надо было заполнить анкету, а практически никто из цыган, включая Золи, не умел писать. К зданию союза они принесли скрипки, альты, гобои, гитары и даже привезли огромную арфу. Вашенга явился в черном пиджаке с велосипедными катафотами вместо запонок. Когда он двигал руками, катафоты сверкали на солнце. Вашенга, казалось, пытался при помощи Золи успокоить толпу. В другом конце улицы стояла небольшая группа милиционеров, постукивавших себя дубинками по бедрам. Вскоре из окна «Союза» выставили громкоговоритель, и толпа притихла. Сначала Вашенга заговорил по-цыгански. Потом он попросил тишины и перешел на словацкий. «Наступило новое время в истории», — сказал он. «Все мы, неся красный флаг, вышли из долгого забытья». «Я поговорю с возглавляющими союз. Будьте терпеливы. Все получат лицензии», — он указал на Золе. «Она поможет всем заполнить анкеты». золи кивнула. Толпа удовлетворенно зашумела. Милиционеры опустили свои дубинки. Чиновники союза музыкантов вышли на лестницу. Мимо меня, протискиваясь через толпу, прошел маленький мальчик. На нем были желтые очки, те самые, что мы со странским оставили на мотоцикле. Я попытался, работая локтями, подойти к Золе, но она повернулась и что-то шепнула своему мужу. Я выбрался из тесноты человеческих тел и прошел мимо лошадей и телег, выстроившихся вдоль улицы. Я уже запомнил наклон ее головы и две темные родинки у основания шеи. В национальной библиотеке, где клубилась в солнечных лучах пыль и гулка отдавалось шарканье посетителей, я пробовал прочесть то немногое, что можно было найти о цыганах. У них, казалось, также отсутствует единство, как и у всех остальных. В каждой европейской стране своя цыганская диаспора, и все, что их объединяет, это национальность, указанная при переписи. Большинство уже ведут оседлый образ жизни, живут в хибарках, образующих поселки, разбросанные по всей Словакии. Цыгане в равной степени склонны враждовать со своими и с чужаками. Золи и ее ближайшее окружение – своего рода аристократия, если можно так выразиться. Они по-прежнему странствуют в изукрашенных кибитках, никаких танцующих медведей, никакого попрошайничества и гаданий по руке – Но они действительно носят золотые монеты в волосах и придерживаются некоторых старинных обычаев. Чтут законы скромности и целомудрия, произносят имена шепотом, изображают рунические знаки. В Словакии насчитывались тысячи цыган. Многие были жестянщиками или конокрадами, но некоторые, подобно окружению Золи, собирались в кочевые группы по 70-80 человек и кормились почти исключительно музыкой. О них писали на чужом для них языке, они не признавали фотографии, допускали только рисунки. Я закрыл книги и вышел на улицу под развивающиеся знамена. В кронах деревьев громко пели скворцы. Из открытого окна доносились стоны саксофона. Еще не закончилось время перемен, на улицах было многолюдно, никто не сидел дома, ожидая ареста. «Странского» я нашел в пивной. «Иди сюда, грамотей закричал он мне из угла, усадил за столик и угостил пивом. Странскому был свойственен высокий идеализм. Он считал свое знакомство с цыганской поэтессой необычайной удачей для себя и для журнала креда По его мнению, цыгане, как представители революционного класса, при должном руководстве могли научиться пользоваться печатным словом. «Смотри», — сказал он, — «повсюду они отверженные. Воры, мошенники...» Только представь, что будет, если нам удастся их социализировать. Образованный пролетариат, люди, читающие цыганскую литературу, мы, ты, я, она, если записать эти песни, можем создать совершенно новую форму искусства. Вообрази, Свон, никто еще этого не делал. Девушка идеально ты понимаешь, насколько она идеальна? Он подался вперед, кружка у него в руке дрожала. Все остальные насрали на них с высоты». Жгли их, глумились над ними, клеймили их. Капиталисты, фашисты — это твоя старая империя. У нас появился шанс все это изменить, принять их в свою среду. Мы будем первыми, воздадим им должное. Мы делаем жизнь лучше, мы делаем жизнь справедливее. «Она певица», — сказал я. «Она поэт», — ответил он. «И знаешь, почему?» Он поднял кружку и толкнул меня ею в грудь, потому что у нее призвание. «Она — голос земли». «Ты пьян», — сказал я. Он поставил на стол навехонький магнитофон, выложил запасные бобины, восемь катушек пленки, четыре электрические батарейки. «Я хочу, чтобы ты записал ее, громотей! Верни ее к жизни!» «Я?» «Нет! Маринованные яйца! Ради бога, свон! Включи мозги!» Он знал, чего хотел от меня. Перспектива такой работы приводила меня в ужас, но одновременно и захватывала. Он немного размотал одну бобину. «Только не говори, Елене, что наши последние сбережения я потратил на это». Он смотал пленку и нажал кнопку «Запись». «Сделано в Болгарии. Надеюсь, магнитофон работает». Странский перемотал пленку и включил воспроизведение. «Сделано в Болгарии. Надеюсь, магнитофон работает». Донеслось из динамика. Вот она. Неизбежность. Теперь нам суждено было навсегда остаться в этом заурядном мгновении. Я поднял кружку в знак согласия. Мог бы заодно и расписаться собственной кровью. Все звукозаписывающее оборудование уместилось в небольшой рюкзак. Я закинул его на спину и на мотоцикле Странского поехал за город. В роще я остановился и выключил мотор. Табор ушел. Осталась обугленная покрышка в траве, несколько тряпок на ветвях. Я попытался ехать по их следам, но вскоре понял, что это безнадежно. Я ехал, сильно наклоняясь на поворотах, к невысоким холмам в окрестностях Тарнавы, где виноградники спускались по склонам в долину, и вдруг увидел наставленную на себя винтовку. Вильнув рулем, я остановился. Самый высокий милиционер усмехался, остальные собрались вокруг него — Я сказал, что я переводчик и социолог, что изучаю древнюю культуру народа романе «Кого-кого?» — переспросили они. «Цыган!» Милиционеры расхохотались. Сержант наклонился вперед. «Это, которые живут с обезьянами на деревьях!» Я повозился с подножкой мотоцикла и показал ему свои документы. Он поговорил с кем-то по рации и отдал честь. «Следуйте дальше, товарищ!» Имя Странского, по-видимому, обладало магической силой. Милиционеры направили меня в лесной район. Вместо украденного сиденья я приспособил подушку. Она вызвала очередной взрыв хохота. Я медленно развернулся, взглянув на милиционеров напоследок, дал газу, разбрасывая позади себя грязь. С холмов доносились странные звуки. Табор Золи вез гигантские арфы высотой по шесть-семь футов. Движение кибиток по ухабам проселочной дороги доносилось издалека. Звук был такой, словно кого-то заранее оплакивают. Когда я увидел ее, она стояла посреди поля около ворот, вяло опустив руки. Одетая в армейскую шинель, Золи медленно описывала вокруг себя круг ногой, выставленный вперед. Одна коса качалась в воздухе, вторую она держала в зубах. Неумело нарисованной кистью знак на воротах извещал о запрете вторжения на частную территорию. При моем приближении Золи быстро сменила позу, и тут я понял, что она читала. «Ох», — сказала она, пряча разрозненные листки. Она пошла вперед и обращаясь ко мне. Я шел за ней, сказала, что лучше, если я нагоню их через час-другой. Ей надо предупредить остальных, им нужно время, чтобы приготовиться». Я не сомневался, что в этот вечер больше не увижу ее. Когда я подошел к табору, цыгане успели состряпать угощение. «Мы готовы принять тебя», — сказал Вашенга, хлопнув меня по спине и усадив во главе стола. На лифе желтого платья Золи сверкали десятки крошечных зеркал. Она нарумянила лицо с людяно-глинистым сланцем. «Англичанин?» — так они называли меня, будто это единственное мое достоинство. Женщины хихикали над моим акцентом, накручивая мои волосы себе на пальцы. Дети сидели близко ко мне, чересчур близко. Мне даже показалось, что они запускают руки в мои карманы, но это было не так. Просто они иначе ощущали пространство. Я заметил, что и сам, когда говорю, придвигаюсь к ним. Отстранялась только Золи. Уже потом я понял, что она поддерживала расстояние между нами, чтобы защитить себя». Однажды она сказала, что у моих зеленых глаз внезапный взгляд, и я подумал, что в нем можно увидеть что угодно. Любопытство, смущение, желание. Я стал ездить к ним по разу два в неделю. Вашинга позволял мне спать в задней части своей кибитки рядом с пятью из его девяти детей. Мы укрывались единственным одеялом, сучки в потолочных досках напоминали глаза. Вот такой путь я проделал. От дома в Ливерпуле... до кусочка старого одеяла. В свой двадцать четвертый день рождения я, проснувшись утром, увидел пять детских взъерошенных голов. Я пробовал спать на открытом воздухе, но темнота пугала меня. Я не был создан для созерцания звезд, поэтому спал, не раздеваясь, на самом краешке настила. По утрам я нагревал монету над спичкой и прикладывал ее горячий диск к заиндевевшему окну в кибитке Вашенга. И нить таял. Сквозь мокрое стекло можно было смотреть наружу. Дети подшучивали надо мной. Я был холост, бел, странен, имел смешную походку. От меня дурно пахло. Я ездил на мотоцикле, с которого они давно уже сняли приглянувшиеся им детали. Самые младшие дергали меня за уши, одевали в отцовскую жилетку, нахлобучивали мне на голову старую черную шляпу. Я вышел в туман, редевший над полями. Холодный рассвет, мокрая трава. Я стоял, в смущении среди бегающих детей, умолявших меня поиграть с ними в тачку. Я спросил золи не найдется ли мне для ночлега другого места. «Нет», — сказала она. «Откуда же ему взяться?» Она улыбнулась, опустила голову и сказала, что ничто не мешает мне останавливаться в отеле в двадцати километрах от табора, но тамошние горничные вряд ли поют цыганские песни. Будучи певицей, она могла бы жить иначе, чем другие цыганки. Не скоблить посуду, не готовить пищу, не ухаживать за детьми. Но она не пыталась изолировать себя от жизни табора. Ей нравилось обходиться малым. Это было то, что она знала, в чем черпала силы. Она стирала белье на реке, выбивала половики и ковры. Потом закрепляла игральные карты в спицах велосипедного колеса и разъезжала по грязи, перекликаясь с детьми. Каждого она называла своим «чонорро». своей маленькой луной. «За мной, Чанарой!» — кричала она. Дети бежали за ней, дудя в дудки, сделанные из побегов ясеня. За шинной фабрикой она играла с ними в игру, которую они называли пружинящая стена». Когда в таборе рождался младенец, она накидывала старую шину на молодое деревце, зная, что когда-нибудь, когда ствол станет толще, она подойдет ему по размеру. Золя уже была широко известна среди цыган, как оседлых, так и кочующих. Она умела затронуть в их душах тонкие струны. Некоторые проходили по 20 километров, чтобы послушать ее пение. У меня не было иллюзий относительно своей причастности к этой культуре, но они возникли однажды, когда мы сидели, прислонившись спинами к кибитке, и она повторяла слова песни «Когда я режу черный хлеб, не смотри на меня сердито». «Не смотри на меня, Сердито, потому что я не собираюсь его съесть». Поначалу она говорила, что сочинение стихов — просто способ провести время, что значение имеют лишь старые баллады, которые поются десятилетиями, а она только подправляет мелодию. Золи с удивлением обнаруживала, что меняет в балладах слова, и когда у нее появлялись новые песни, она думала, что они существовали и прежде». что она услышала их где-то от стариков. Золи считала, что вряд ли кто-нибудь, кроме цыган, захочет слушать ее, и мысль, что ее песни могут передать по радио, а их слова напечатать в книгах, поначалу приводила ее в ужас. Перед выступлениями они с конкой распевались, сидя на ступеньках кибитки Золи. Им хотелось, чтобы их голоса не расходились даже на толщину травяного листа. Конка, Рыжая голубоглазая носила на шее ожерелье, в которое были вплетены монеты, стеклянные бусы и глиняные черепки. Ее муж, Фёдор, вечно буравил меня недобрым взглядом. Ему не нравилось, что пение его жены записывают. Я в таких случаях делал вид, что вожусь с магнитофоном, хотя на самом деле ждал, когда Золи запоет новые песни, те, что сочинила сама». Однажды, весенним днем у озера, Золя подошла к воде и совершила ряд поминовений своих погибших родителей, братьев и сестер, пустив по течению зажженные свечи. Трех милиционеров Хлинки в конце концов приговорили за это убийство к пожизненным срокам. Среди цыган по этому случаю не было ликования, казалось, они не рады тому, что преступники наказаны, но весь табор последовал за Золей к озеру, и там, Стоя, слушал ее песню о том, что ветер в трубе в последний момент повернул вверх, не потревожив пепел. Возле озера я потоптался в камышах, повозился с батарейками и включил запись. Золи стала растягивать и переставлять слова, и, как все остальные, я внимал, как зачарованный ее голосу. Потом Странский переносил слова песен Золи с пленки на бумагу, а я... Сидел рядом. «Идеально», — сказал он, вводя карандашом по одному стихотворению. Он был убежден, что творчество Золи имеет глубокие национальные корни, но хотел придать ему современный лоск. Она приехала в город одна, зажав в кулаке влажный железнодорожный билет, нервно теребила прядь волос, выбившуюся из-под платка, Странский вслух прочел ее стихотворение. Она подошла к окну и отлепила от стекла кусок черной изоляционной ленты. «Это последняя часть неправильная», — сказала она. «Последний стих?» «Да, последний кусок». Странский усмехнулся. «Размер?» Он, переставляя слова, предложил ей три варианта. После третьего она пожала плечами. «Может быть так?» Странский внес исправление в набор — Она закусила губу, потом взяла лист бумаги с напечатанным стихотворением и прижала его к груди. Я чувствовал, как в моей груди под дешевой белой рубашкой колотится сердце. Неделю спустя она приехала снова и сказала, что старейшины одобрили текст и что теперь можно его опубликовать. Они рассматривали это как жест благодарности Странскому за его заслуги в годы войны, но мы понимали, что дело не только в этом. Мы были в авангарде, Подобной поэзии прежде не существовало, мы сохраняли и видоизменяли мир цыган, в то время как менялся окружающий их мир. «Невероятное случается», — сказала она, когда Странский повел нас в книжный магазин в старом городе. Золи бродила среди стеллажей с книгами, трогая их корешки. «Кажется, нет никаких стен». Некоторое время она стояла рядом со мной, рассеянно пальцами по моему предплечью, потом посмотрела на свою руку и отдернула ее, — Она повернулась, прошла вдоль стеллажей и сказала, «Я чувствую, слова в книгах скачут, как кони». Это сравнение показалось мне наивным и ребячливым, но Странский сказал, что до сих пор она, вероятно, не бывала в книжных магазинах. Набродившись в волю между стеллажами, она села почитать книжку Маяковского Ей даже не пришло в голову, что книгу можно купить. Я подарил ей этот томик, и она с благодарностью снова прикоснулась к моей руке и потом на улице спрятала его в карман своей третьей юбки. Странский неодобрительно посмотрел на нас и шепнул мне, «У нее есть муж, сынок». За город мы поехали на поезде. Пассажиры разглядывали нас, я был в комбинезоне. Золи в цветастом платье, подол которого, садясь, она откинула в сторону. Мы вместе читали Маяковского. Наши колени почти соприкасались. Своё желание я считал запретным, но более всего на свете хотел посмотреть на её распущенные волосы. Распустить их она не могла. Замужняя женщина не должна ходить с непокрытой головой. Я воображал, как бы она выглядела, если бы волосы не спадали свободно, представлял себе их тяжесть на своей ладони. На станции она побежала к Петру, Он поджидал ее, сидя в телеге и положив на колено шляпу с вмятинами в тулье. Она прошептала ему что-то на ухо, он засмеялся, отряхнул вожьями, и телега поехала. «Я тогда видел себя со стороны, словно кого-то другого, и делал то, что стал бы делать только кто-то посторонний. Я мысленно велел им вернуться». Станционный смотритель пожал плечами и отвернулся, скрывая усмешку. «Прозвонили часы на башне». Я сидел на станции три часа, потом закинул рюкзак на спину и пошел за телегой долгими проселочными дорогами. К сумеркам, до крови натерев ноги, я пришел в табор. Собравшиеся у костра мужчины приветствовали меня. Мне сунули банку самогона. «Петр пожал мне руку. Выглядишь так, будто тебя выдрали», — сказал он. Золи сочинила песню о скитающемся англичанине, который ждет свистка на железнодорожной станции Петр Стоя рядом с женой, играл на скрипке, остальные смеялись. Я усмехнулся и подумал, что было бы хорошо отдубасить как следует Петра, втоптать его в грязь. Он ходил по табору, дыша со свистом. Казалось, он носит свою болезнь под мышкой, но когда Петр садился, она распространялась вокруг него. Спустя какое-то время он стал слишком слаб, чтобы выходить из кибитки». Золи, закончив петь, возвращалась к нему в темноте, садилась у его кровати, ждала, когда он уснет, когда стихнет его кашель. «Во сколько лет девушки выходят замуж в Англии?» спросила она, как-то сидя на ступеньках своей кибитки и рассеянно играя с кладками юбки. «Восемнадцать, девятнадцать, некоторые в двадцать пять». «О, — сказала она, — в преклонном возрасте. Правда?» «По правде говоря, я точно не знал». «Я уже несколько лет считал себя гражданином Чехословакии, но теперь, оглядываясь назад, понимаю, что для этого во мне было слишком много английского, слишком много ирландского, чтобы быть полноценным англичанином, слишком много словацкого, чтобы быть хоть каким-нибудь ирландцем». В переводе смысл всегда немного меняется. Слушая радио в угольном сарае с отцом, я воображал, что нахожусь в Словакии. Она оказалась совсем не такой, какой я себя представлял – Бесконечные горы, стремительные реки, но теперь это не имело значения. Я стал другим человеком, и мысли о Золе не оставляли меня. Каждое сказанное ею слово вызывало во мне трепет. Она назвала меня Стивеном, а не Степаном. Ей нравилось, как при этом губы соприкасаются с зубами. Иногда она хихикала над английскостью того, что я делал, хотя сам я не видел в этом ничего английского. На рынке в старом городе я купил ей авторучку, Выбирал ей книжки для чтения, дарил чернила, которыми конка красила одежду. Я стал по мере сил учить цыганский. Она прикасалась к моей руке, смотрела в мою сторону. Я знал это. Постепенно мы преодолевали разделявшее нас расстояние.